Они бежали по ярко освещенной улице вровень. Надо сказать, незнакомка оказалась не только отменной прыгуней, но и бегуней. Её бедуинский платок слетел, но сейчас египтянке было не до того. Белая летняя полночь вывела в центр города толпы гуляющей молодёжи. На дорогах было довольно оживлённо, нормальная жизнь ночного мегаполиса. Вдруг уличные фонари и светофоры один за другим стали гаснуть. Раздался звук первого столкновения машин. Потом еще и еще. Из-за отказавшего светофора поцеловалось несколько автомобилей. Это произошло в тот миг, когда Петя решил перебежать дорогу. «Осторожно!» – крикнула ему египтянка. Она вцепилась в его руку будто клещами. Петя сначала услышал дикий визг тормозов, а потом увидел, что на него мчит автомобиль, на крыше которого стоит мумия. Египтянка и Петя развернулись и побежали в другом направлении. «Туда!» — крикнул Петя, махнув в сторону Эрмитажа. «Отцепись!» Но незнакомка лишь крепче сжала свои пальцы на его локте. Она прибавила скорость и со стороны казалось, будто девчонка тащит за собой мальчишку. «Эй, как там тебя?» Петя пытался выдернуть руку бесполезно. «Мизе!» — сообщила на бегу девушка. «А тебя?» Они вонзились в гуляющую толпу и понеслись, маневрируя между людьми. «Пётр!» – буркнул парень и всё-таки сумел вырвать руку из цепких девичьих пальцев. «Вчера ведь ты была у сфинксов!» Впереди возникла преграда в виде зелёной изгороди. И не успел Петя тормознуть, как Мизе перепрыгнуло метровое ограждение, словно заядлая гимнастка. «Я!» Петя внутренне сжался. Он точно знал, что ему не взять такую высоту. А Мизе бежала дальше, даже не оглядываясь, уверенная в том, что парень следует за ней. И Петя прыгнул. Естественно, не рассчитал, растянулся, надломив кустарник. Перед ним простиралась Дворцовая площадь. В эту тёплую летнюю ночь тут было шумно и весело, пели уличные музыканты. Петя отлично знал многих из них. Он и сам был завсегдатаем таких уличных вечеринок. Частенько возвращался домой на рассвете. В белые ночи счёт часам совсем иной. Легко запутаться. Но сейчас народ был явно взволнован. Все кричали и показывали руками в одном направлении. Петя посмотрел туда же и обомлел. По непривычно мрачному, лишённому подсветки зданию зимнего дворца, гигантской паучьей тенью ползло нечто. «Да это спецэффекты!» Радостно сказал кто-то рядом. Петя оглянулся, в двух шагах от него... Остановилась группа подростков-переростков. Дед таких называл ПТУшники. Они безбоязненно наблюдали за и передвижениями и отхлёбывали пиво из жестяных банок. «Что-то новенькое, и свет везде вырубили. Специально?» Мизе снова схватила Петю за руку и потащила за собой. «Куда мы? Ты знаешь, что это за чертовщина? Кто ты вообще такая?» Петя снова бежал за девушкой, и его вопросы отражались от её спины. А когда они почти выбежали на дворцовую набережную, жуткая паучья тень соскочила с фасада Зимнего дворца, пронеслась чернильным пятном над площадью и вновь выросла перед ними, материализовавшись всё в ту же жуткую мумию с растрепавшимися бинтами. Мизэ, видимо, обладала реакцией чемпиона. Она резко толкнула Петю, и он полетел в кусты. Но на этот раз парень мгновенно сориентировался и вскочил на ноги. Эй! Мизе задрала руку, чтобы швырнуть Ангх. Однако это было обманное движение. Как только мумия приготовилась к прыжку в высоту, Мизе мгновенно нагнулась и отправила Ангх по низкой траектории точно в руки Пети. «Беги!» — крикнула она ему. И Петя побежал. Он несся стрелой, надеясь достичь дворцового моста и перескочить на другую сторону Невы. Однако вновь совершенно непостижимым образом... Мумия возникла перед ним, когда до моста было уже рукой подать. «Кидай!» — услышал мальчишка крик девушки позади. Развернулся и швырнул Ангх как мог. Мизе оказалась проворнее мумии и снова завладела Ангхом. Это позволило Пете выиграть время, и он выскочил на мост. Уже на мосту парень остановился. Все-таки он повел себя с этой Мизе не поджентльменски. Не о себе должен думать мужчина в час опасности. Мизе стремительно бежала по обочине дороги. А мумия заскочила на балкон смотрящего на него строения и готовилась прыгнуть на девушку сверху. «Кидай!» — крикнул Петя. Услышав его, Мизе глянула в сторону. А потом с поразительной точностью отправила Ангх прямиком в руки Пети. Мумия полетела следом. Но тут же оказалась сбита проезжающим двухэтажным автобусом. Петя зажал ангх в руке и помчал по мосту, уверенный, что девушка бежит следом. И тут обе половины моста начали медленно подниматься. Парень в досаде хлопнул себя по лбу, ведь знал же, что после полуночи дворцовый мост разводят на целых два часа. Боясь затормозиться хоть на мгновение, Петя взобрался на самый край одной половины разводящегося моста. Конечно, рюкзак со скейтом за спиной очень мешал. Но ведь не бросишь. Мальчишка приценился взглядом к растущей пропасти между половинками моста. На другой край ещё можно было перепрыгнуть. Петя, ни секунды не колеблясь, прыжком преодолел 2 метра над тёмно-невой. Он обернулся и тут же увидел Мизе. Она взбежала на край поднимающейся половины моста и оттуда с ужасом смотрела вниз, на воду. Пропасть между ними росла, половинки моста поднимались всё выше. «Прыгай!» «Не могу!» – девушка вцепилась в кованые перила. Похоже, даже самые крутые девчонки пасуют в момент реальной опасности. «У тебя получится!» – кричал Петя, не очень веря в успех. Мизель и шмотала головой. Парень заметил, что проклятая мумия вновь возникла у основания моста. Обезьянными движениями она быстро взбиралась на поднимающуюся половину за спиной девушки. «Прыгай немедленно! Мумия сзади!» Мизе оглянулась. «Я не умею плавать!» И Петя принял самое героическое в ту ночь решение. «Мы прыгнем вместе! Я поймаю тебя в воде!» Мизе ещё раз взглянула на подбирающуюся мумию Уотти. Она точно знала, что это был именно он, младший жрец, убивший фараона. Потом глянула вниз. Створы моста встали почти вертикально. Высота была такая, что захватывала дух. Миза взглянула на Петю и прочитала в его глазах нечто, что вселило в неё твёрдость. Похоже, этому тщедушному мальчишке можно довериться. «Раз, два, три!» Сама себе скомандовала египтянка и прыгнула вниз.